Глава 48. Ханас Винсент. В гадательном клубе, расположенном на втором этаже дома номер 13 по улице Хоулс в северном районе города Тангон, Калейн снова увидел красивую женщину, которая встречала посетителей. Она всё так же держала свои коричнево-жёлтые длинные волосы завязанными в такой узел, что придавало её внешности элегантность зрелости. Калейну трудно было определить её возраст. Здравствуйте мистер Оглассис сегодня нет не хотите выбрать другого предсказателя с улыбкой сказала женщина услышав вопрос клейн который только что снял шёлковую шляпу был немалому удивлён вы меня помните это же было 5 дней назад женщина улыбнулась вы первый клиент который обратился за услугами к мистеру оглассису а вы также единственный по сей день было бы трудно этого не запомнить Таким образом она пытается подчеркнуть, насколько я мелочный и жодный. Колянь посмеялся сам с себя. Когда мистер Глоссис последний раз приходил в клуб? Женщина бросила на него недовольный взгляд и, по-видимому, вспоминая, ответила: "Честно говоря, мы не контролируем, когда приходят и уходят члены нашего клуба. У них есть свобода воли, личные вопросы. Что ж, я действительно не припоминаю, чтобы господин Глоссис приходил в клуб с тех пор, как рассказала вам о вашей судьбе". Я желаю вам удачи, да благословит его богиня. Кален помолился и решил не углубляться в этот вопрос. Он с улыбкой спросил: "На этот раз я здесь не для гадания. Я планирую вступить в клуб. Правда? Нам очень приятно". Женщина выразила положенные в таком случае удивление и восторг. В течение первого года членский взнос составляет 5 фунтов, а после этого он 1 фунт в год. Полагаю, что мне снова не потребуется объяснять вам детали. Колен достал пятифонтовую купюру, которую он недавно получил, и с сожалением посмотрел, как портрет Генри Августа I его покидает. Внимательно проверив водяной знак на предмет подделки, женщина отложила купюру в сторону и передала Клену анкету. Пожалуйста, укажите свои данные, а я подготовлю квитанцию. У вас даже есть квитанции? Выставьте счёт в охранную компанию Терновник. Колен посмеялся собственных мыслей, одновременно взяв перьевую ручку со стола. Тёмно-синими чернилами он указал своё имя, возраст, адрес и информацию о компании. Однако номерна оставил поле с датой рождения пустым. Калин был провидцем и хорошо понимал, что можно узнать с помощью числа жизненного пути. Подписав квитанцию и закончив регистрацию нового члена, женщина протянула правую руку. Поздравляю с вступлением в годотельный клуб города Тэнгон. Я Анжелика Барахарт, ваш трудолюбивый помощник. А это членские знаки. На них есть надпись, подтверждающая, что вы член этого клуба. Приветствую вас, мадам Анжелика. Кален, пожал её руку и взял знаки тёмного золота. Он рассмотрел, что надпись на самом деле была словом Предсказатель Гермесия. Анжелика на несколько секунд задумалась. Могу ли я спросить, с какими видами гадания вы больше всего знакомы или хотели бы изучать? Мы стараемся приглашать известных предсказателей, чтобы они преподавали у нас в клубе. Айша, вы можете познакомиться с другими нашими членами, у которых такие же интересы, и хорошо провести время, общаясь с ними. Я понемногу знаю каждого из видов предсказаний, и мне не нужны никакие другие уроки. Преукрасил себя Клейн, а после этого спросил: "Могу ли я предсказывать судьбу другим? Я уже не новичок". Он был здесь, чтобы действовать как провидец, а не изучать методы предсказаний, которые могли бы освоить и обычные люди. Анжелик удерживала на лице вежливую улыбку. "Вы можете рассказывать людям обо скотбе в любое время, однако пока мы не убедимся в ваших способностях, мы не будем рекламировать вас нашим клиентам. Сколько вы планируете брать с клиентов за свои предсказания?" "2 пенса". Кален решил демпинговать, ведь он ещё недостаточно известен. "Так, да, согласно стандартным правилам, мы будем брать только восьмую часть гонорара, то есть 4 пенни". Анжелика продолжила объяснять правила клуба, пока записывала данные в клейновый альбом, из которого клиенты могли выбирать предсказателей. После того, как они завершили все формальности, Анжелика с улыбкой указала на зал в дальнем конце коридора. Хананс Винсент сейчас объясняет гадание на астролябии. Можете тихонько зайти и послушать. Также можете задавать вопросы, если они у вас появятся. Хорошо. Калеен с интересом пошёл в указанную сторону. Он хотел узнать разницу между тем, что рассказывал Хананс Винсент со старой Нил. В этот момент Анджалика догнала его и прошептала: "Мистер Маретти, вы хотите кофе или чай? У нас есть чёрный чай Сиб, кофе Саутвилл и кофе Дези". Кален регулярно читал газеты и знал, что предлагаемые ему кофе и чай считаются не самыми лучшими, но они определённо были вкуснее того, что есть у него дома. Подумав немного, он сказал: "Саутвилл, пожалуйста. Три чайных ложки сахара и без молока". Саутвиль славился пивом и красным вином. Их любили многие важные шишки, однако Прокофьев почти никто не знал. Хорошо, я принесу его немного позже. Анжелика указала в сторону зала. Кален медленно подошёл к полуоткрытой двери и услышал голос с сильным акцентом округа Ава. Гадания на остральбе сложнее, чем другие методы предсказаний, но только для обычных людей, молча дополнил Клейн. Внутри зала для собраний он увидел пять расположенных полукругом столов, а в центре стоял человек средних лет в чёрной классической мантии. Это и был Хананс Винсент. Этот джентльмен мог похвастаться тёмными кругами вокруг глаз, ёжик его каштановых волос был густым и довольно жёстким, каждая волосинка торчала твёрдо, как иголки у дикобраза. Кроме этого в нём не было ничего необычного. Увидев входящего Клейна, Хананс Винсент мягко кивнул, не останавливая при этом свою лекцию. Только заговорил немного медленней. Кален засунул одну руку в карман, а другую придерживал трость. Он нашёл место и сел, удобно откинувшись назад. Кален посмотрел на круг из шести участников: четыре мужчины и две женщины. Некоторые внимательно что-то помечали, шептали или уныло улыбались. Положив трость, Калену стрел цилиндр рядом с собой и дважды постучал по глабелле. Он посмотрел на ханасца и увидел разные цвета, яркости и толщину его ауры. Тёмно-красный чем-то беспокоен. На самом деле остальные органы в порядке, кроме той части. Интересно, что с ней не так? пробормотал про себя Клейн, слушая лекцию. В этот момент он сжал правую руку в кулак и прикрыл рот, чтобы не разразиться смехом. Он внезапно почувствовал себя шарлатаном. Клейн был очень доволен своей способностью духовного зрения, хотя он понимал только общее состояние и не видел деталей. Этого было достаточно, чтобы получить много полезной информации. Осмотрев своё окружение, он снова постучал по своей глабе, как будто размышляя над целым механосом. Гадание по астролябии было одним из астрологических методов гадания. Тем не менее, таким образом и обычные люди могли пытаться интерпретировать разные знаки. Например, самый простой гороскоп составлялся путём определения положения солнца, луны, синей и красной звёзд на момент рождения человека и их сопоставления с точками на небе, соответствующими символами астролябии с учётом положения разных созвездий. Это требовало от предсказателей умения вычислить положение планета созвездия в определённое время, что было довольно сложно. Конечно, существовали книги, которые помогали в этом разобраться, некоторые даже упростили этот процесс, оставив только вычисление положения созвездий. Колейн молча слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Время от времени он гладил свисающий от понт в своём рукаве или делал уголок кофе из Саутвилла, который принесла Анжелика. Через некоторое время Хана потёр свою глабеллу и сказал: Я, возможно, вам нужно будет попытаться создать свою собственную стрелябию. Спрашивайте, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Я буду в комнате лунного камня. После того, как он ушёл, молодой человек в белой рубашке и чёрном жилете встал и улыбко подошёл к Лейну. "Я Эдвард Стив. Приятно познакомиться". "Взаимно. Я Клейн Моретти". Клейн встал и вернул ему поклон. "Стрелябия слишком сложна. Каждый раз, когда я слышу об этом, то не могу сдержать зевоту". Самой иронично сказал Эдвард. Колено хмыльнулся и сказал: "Это потому, что мистер Винсент просто передаёт знания, которыми обладает сам. Это всё равно что приглашать нас на пир Инциса, мы просто не сможем всё это переварить". А я бы справился. Они просто используют огромную тарелку, чтобы подавать крошечные кусочки еды. Эдвард усмехнулся и сел, он с любопытством спросил: "Вы новичок? Я не видел вас в течение тех двух лет, что сюда хожу. Я вступил только что". Откровенно ответил Клейн. А что вы знаете больше всего? Я лучше всех разбираюсь в гадании на Таро и покере, непрежно спросил Эдвард. Я знаю всего понемногу, но только понемногу, ответил Клейн. Он не скромничал, потому что в гадании было слишком много того, что он ещё не постиг. Как только другие участники заговорили о гадании по гороскопу, вошла Анжелика. Мистер Стив, кое кто хочет, чтобы вы предсказали ему судьбу. Хорошо, Эдвард с улыбкой встал. Я могу сказать, что вы отличный предсказатель. Голедин мне его сказал Клейн. "Не, дело в том, что у меня самая подходящая цена", с мягким смешком сказал Эдвардс. "Когда приходят обычные люди, чтобы послушать о своей судьбе, они никогда не выберут самых дорогих. И если только осел не легнул их в голову, они определённо не выберут самых дешёвых. Самый точный результат можно получить у среднячков. Я один из тех, кого легнул осел". Проводив Эдвардавзглядом, Клейн с кривой улыбкой покачал головой. Похоже, что цена, которую я установил, может вызвать проблемы. Клейн встал, поднял трость и вышел из зала для собраний. Он снова нашёл Анжелику. "Я хотела бы изменить цену на гадание, установите 8 пенсов". Анжелика внимательно посмотрела на него и сказала: "Мы удовлетворим вашу просьбу, но мы также скажем клиентам, что вы только недавно вступили в клуб". "Нет проблем", Клейн не возражал. Иногда таинственность была таким же важным элементом для привлечения внимания клиентов. Изменив свои данные, Кален вернулся в зал для собраний. В этот момент он увидел, как Ханас Винсент вышел из комнаты Лунного камня, в руках он держал зеркало с серебряной амальгамой. Известный гадатель объявил пьёрам в комнате. Недавно я изучил новое искусство гадание на магическом зеркале. Кто-нибудь хочет научиться? Гадание на магическом зеркале это небезопасно. Колея остановился у входа в зал заседаний и нахмурился.